Машины рявкали и бегали по всей Москве. Очень далеко на небе дрожало цвет пожары и слышались колышек густую черноту августа, беспрерывные удары пушек.